Глава вторая. Даша. «Удачного дня, дочка!» — пожелал отец, выехав в коридор на коляске. До вечера не удержалась и на цыпочках в обуви, протопала к нему, чтобы чмокнуть в щеку. «Я постараюсь не задерживаться после занятий». «И задержишься, ничего самой не случится, ты себе лишний раз вздохнуть не даешь», — строго отчитал мужчина. «Лучше с ровесниками пообщайся. Чего со мной вечерами напролет сидеть?» «Ты же знаешь, пап, что твоя компания мне куда интереснее, чем деградирующая молодежь». Похлопав его по плечу, Даша направилась к двери. «Только ты опять забываешь, Дашенька, что ты и сама молодежь». «Надеюсь, не деградирующая?» — улыбнулась девушка. «Вот, правда, не знаю, что лучше». Хмуро ответил отец. Все, до вечера я на телефоне. Послав ему воздушный поцелуй, Дарья вышла из квартиры. После того, как на свое восемнадцатилетие она не пригласила друзей, папа не давал ей покоя. А девушка не могла признаться ему в том, что их у нее и нет. Последние два года они жили как в страшном сне, закрывшись от всего мира. Старые подруги со школы отвернулись от нее сразу после происшествия, А новых она не нашла, просто потому что разучилась верить людям. Сколько они тогда вынесли ненависти. Любой, кому было не лень, пытался кинуть в них камень. Даже учителя в школе стали относиться к Даше с пренебрежением. Как же девушка мечтала поскорее выпуститься. Сколько слез пролила в подушку. А потом свыклась, окаменела изнутри и перестала обращать на окружающих внимание. Но все же в глубине души Даша таила надежду, что в институте про ее прошлое никто не узнает. И вот произошло чудо, во что она давно перестала верить. Первый учебный день и никаких ожидаемых ею косых взглядов и злобных шуток. Девушка была как все – Обычной рядовой первокурсницей, ничем не отличающейся от остальных. Даша старалась не уделяться. Даже когда знала предмет, никогда не тянула руку сама. Она боялась привлечь к себе внимание. Боялась, что кто-то узнает про ее отца и снова начнется травля. Нет, Дарья не стыдилась его. Но и доказывать каждому то, что он невиновен, не могла. Особенно, когда его уже все обвинили. Поэтому она держалась в стороне, И первый учебный месяц прошел довольно неплохо. Даша больше не чувствовала себя изгоем, хотя и не спешила заводить знакомство. После последней пары Дарья, как всегда, набрала отцу и сообщила, что выходит из института. Оказавшись на улице, девушка по привычке не обратила внимания на компании студентов, столпившихся у ворот, пока ее кто-то не окликнул. — Моисеева! — за спиной послышался мужской голос. Даша обернулась и вопросительно посмотрела на одногруппника. — Оказывается, ты у нас темная лошадка! — усмехнувшись, произнес парень. — Мне тут стало известно про твоего отца. Как живется дочери убийцы? Дарья остолбенела. Вот и настал момент, которого она очень боялась. Но, видимо, это было неизбежно. «Ты все сказал?» Холодно спросила девушка и попыталась уйти, но Миша перегородил ей путь. «Как тебе не стыдно, овца?» Зашипел парень ей в лицо. Строилась из себя такую скромницу, втерлась к нам в доверие, а сама подтираешь зад убийцы. Да я б на твоем месте от такого позора на себя руки наложил». «Ты не на моем месте», «И не тебе судить меня и моего папу!» Отрезала Даша, снова попытавшись уйти, но одногруппник дернул назад, схватив ее за руку. «Что, ребята, устроим, сучки, самосуд?» Рассмеялся негодяй, окликнув своих друзей. «Пусти!» — крикнула девушка, похолодев от ужаса. «Ну что, передашь привет папаше?» Оскалился парень, прижав ее к себе, — А остальные ребята медленно окружали их. «Ты на голову больной!» — воскликнула девушка и, дернувшись, ударила его ногой в колено. Тот заорал от боли и отпустил девушку, но следом кто-то другой вцепился ей в волосы. Вскрикнула, попытавшись отбить руку мерзавца, и, не успев опомниться, услышала грохот и чей-то оглушительный стон. А следом ее отпустили. Растерянно Даша смотрела, как незнакомый мужчина растолкал ребят и рывком выдернул ее из толпы, при этом зарядив кому-то в нос. «Совсем берега попутали сопляки», — гаркнул незнакомец раздраженно. «Еще раз подобное повторится, ноги всем переломаю». Подрагивая от пережитого, Дарья наблюдала за тем, как одногруппники бросились в рассыпную. А потом мужчина обратился к ней, положив руку на плечо девушки. «Ты в порядке?» «Да!», да — заикаясь, ответила Даша. «Спасибо!» «Да за что?» — улыбнулся незнакомец и недовольно произнес. «Совсем от рук отбились малолетки. Куда родители смотрят, непонятно. За что они тебя так?» «Не знаю», — пожала плечами Дарья, не желая обсуждать с посторонним произошедшее. «Давай подброшу тебя куда надо» предложил он, указав на черную иномарку возле бордюра. «Я очень благодарна вам за помощь, но доберусь сама. На той стороне остановка». Вежливо отказалась девушка, ей украдкой и взглянула на спасителя. Он был моложе, чем ей показалось сначала. На вид не больше тридцати, густые черные брови, хмуро нависали над выразительными карими глазами. Прямой нос и квадратный подбородок придавали лицу горделивости. Незнакомец показался ей красивым, он отличался от знакомых ей парней. Возможно, возраст придавал ему уверенности или же статный профиль. «Как тебя зовут?» – спросил вдруг мужчина. «Даша», – смущенно ответила она, – «еще раз благодарю вас за помощь, но мне пора идти». Бросив последний взгляд на спасителя, Дарья поспешила к пешеходному переходу. Перейдя дорогу, она еще раз посмотрела туда, где оставила незнакомца. Он продолжал стоять на том же месте, задумчиво глядя на нее. Сев в автобус, Даша посмотрела в окно и заметила, как от обочины отъехал автомобиль. Оставшись наедине с собой, Дарья почувствовала, что дрожит. Произошедшее задело ее больше, чем она могла предположить, Хотя девушка и готовила себя к такому повороту в реальности. Все оказалось гораздо хуже. Даша сидела, глядя перед собой, и с трудом сдерживала слезы. Снова внутри зашевелилась не так давно загнанное в угол нежелание куда-то возвращаться. Снова придется переступать через себя и, вопреки страхам, посещать институт. Даша так хотелось разрыдаться. И непременно она отдаст волю слезам ночью, обнявшись с подушкой, так, чтобы не слышал отец. Да, в этот раз ей удалось избежать экзекуции, но что будет, если одногруппники снова затеют расправу? Вряд ли снова появится таинственный незнакомец и спасет ее.